76. Охренеть, сказал генеральный секретарь Сената Конфедерации Миро Леон Зидерберг на очередной встрече министру, глав разведок и адмиралтейства. Адмирал, я не ожидал от вас громкой победы, черт с победы. я надеялся хотя бы на очередную ничью, но никак не предполагал, даже в мыслях столь масштабное поражение. Вице-адмирал Сервест Ли сидел как воду опущенный, что уж говорить, он сам не ожидал поражения. Да, в физическом плане, непосредственно во время боя, он не потерял ни одного корабля, кроме супердэдноута, конечно. Но это не было боем, в прямом смысле этого слова. Но то, что вернулось после вторжения в систему Акинарес, сложно назвать боевыми кораблями. В СМИ, по обыкновению, что-то приукрашивая, что-то замалчивая, результаты вторжения расписывались отделом информации, как грандиозная победа конфедерации. Кадры гибели мятежных корветов подтверждали это самым наилучшим способом. Опять-таки, отсутствие потерь. Потеря супердэдноута Баллар объяснялась трагической случайностью. Теряются же торговые суда, вот и военный корабль не избежал всей печальной участи, и попал под злосчастный процент. По оценкам судоремонтников, на ремонт битых задействованием всех строительно-ремонтных мощностей уйдет не меньше трех месяцев, из-за этого еще на 2-3 месяца откладывается уход в строй нового флота. Продолжал Леон Зидерберг. Прибавим еще месяц на непредвиденные обстоятельства. В итоге у противника полгода на подготовку обороны. За это время он успеет не только отремонтировать уцелевшие корабли, подлотав судовель, но и построить новый флот. В итоге мы начнем с того же, с чего начали. Это какой-то замкнутый круг. Обычно выдержанный генсекретарь в ярости ударил кулаком по столу, отчего все вздрогнули, будто это грохнули по их головам. Помолчав и отдышавшись, поведя вдруг расшатавшуюся нервную систему в порядок, генеральный секретарь Зидерберг продолжил. «Мы должны разорвать этот круг» и мы разорвем его более мощными, более совершенными системами вооружения. Что ж, нужно признать, что старые разработки не оправдали возложенных на них надежд. Теперь понятна позиция флота, в свое время отказавшегося от новых систем вооружения. Это было вовсе не жлобство, а реальные продуманные позиции с военной точки зрения. Если их смогли вывести из той сегодня, то тогда это могли сделать еще легче. «Наверное, каким-то краем сознания все же предполагал что-то подобное, хоть и не признавался в этом даже самому себе», — взглянул генсекретарь на адмирала Ли. «И потому приказал активизировать работы по другим проектам, в частности тем, что принесло ваше ведомство, господин Кимран». Глава АГБ благодарно кивнул. Более того, ради воплощения в жизнь этого проекта поистине абсолютного оружия, для чего потребовалось высвобождение следственных мощностей, я принял решение законсервировать постройку четвертого и пятого флотов новой формации, несмотря на почти завершение работ по одному из них. Вот эта новость уже удивила всех присутствующих. Да, господа, если все получится, в них вообще отпадет всякая надобность. Продолжатся работы и по разработкам вашего ведомства, господин Ленский». Дистанционники и полностью автоматические системы, как уже сказано, не оправдали надежд. Слишком уж они уязвимы для противодействия противника. Более того, даже могут сыграть на их стороне. Такого в будущем повториться не должно в принципе. Значит, нужно что-то принципиально новое, и, по счастью, оно у нас есть. Генеральный секретарь встал и, еще раз окинув всех жестким взглядом, сказал, как отрезал. «Второе вторжение в мятежную систему станет последним и, главное, победным. Акинарес должен пасть».